14. -е. Цибышев никоим образом не соотносил свою деятельность с особо жестокой формой экзорцизма, ибо в него не верил и называл пагубным заблуждением католичества. Православная церковь утверждала, что священник, дерзающий с помощью особых молитв и ритуальных действий изгонять злых духов, подвергнет себя поруганию от них, как говорил преподобный Исаак Сирин. «Ибо ты выходишь учить тех, кому уже шесть тысяч лет, а твое дерзкое – Прекословие служит для бесов оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Убийство врага на войне не было жестокостью. Православному священнику или монаху церковь не воспрещала быть ратником. Цыбышев тоже участвовал в войне, в которой не ждал для себя пощады. Сломленное православие все больше утрачивало возможность защищать себя и свое государство». Враг безнаказанно позволял все мыслимые кощунства на захваченной территории. Надежды на духовную преемственность не оставалась. Когда-то у Византии нашелся наследник — Киевская Русь. Прежде чем наступила ночь христианского Константинополя и над Византией взошел мусульманский месяц, она передала свое духовное сокровище. России уже некуда было нести свою веру. во всяком случае не в страшный Китай, готовый растворить в своей даосистской конфуцианской и буддийской царской водке сусальное золото православия. Умирание России уже перестало быть чем-то абстрактным. Агония растягивалась на десятилетия, но конец был очевиден и прогнозируем. Цыбышев всегда помнил слова святителя Игнатия Бринчининова о людях, покушающихся немощной рукой остановить всеобщее отступление, и не мнил себя каким то избранным защитником церкви и страны он просто не желал смиряться с выкликами нелюдей о гниющем трупе православия цыбышев не считал себя в в трупе речь не шла о жестокости и просто имелся предел милосердия и всепрощения пастернак оболочка языковой вседозволенности лаковой бессмыслицы и рифмованных пересказов и евангелия стал общим знаменателем с длинной поперечной чертой поверх которой должно было хватить места всему на духовность претендующему. Демонический знаменатель литературного сектанства держал на своих плечах все родственные числители, уже не имеющие к литературе никакого отношения. Разумеется, стихи и тихи какому-то роману-докторе были нужны далеко не каждому. Но во все времена именно почитатели оболочек представлялись кроить культуру страны. И работали они даже... того не желая по эскизам, создающим наготу, на которой легко поселялись паразиты с ярлыком «духовность», разрушающие единственную истинную духовность для России — православие. На одурманенную оболочками душу легко ступал враг — буддийский лесоглазый Тибет, космический разум, Люцифер или Нью-Эйджевский Заратустра — сверхчеловек в латексном черном костюме нетопыря. копия из окаменевших книг подобно ключам, отпирала вход в демоническую клоаку, в эту смрадную шамбалу, всасывающую обратно то зло, что из нее когда-то вытекло, как большой магнит притягивает к себе мельчайшую магнитную крупицу. Цибышев увиделся в этом особый смысл, ибо говорилось в главе 12 Евангелия от Матфея. Фарисеи же сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус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 Достаточно было устранить главного носителя духовности, и бесовская опухоль, лишившись основного цементирующего компонента, рассасывалась. У Цыбышева был свой приоритет врагов. Он пока не обращал внимания на откровенные сатанинские группы. Те не скрывали своей направленности, их в случае чего легко можно было найти. Честным врагом был ислам, явно враждебным и поэтому не таким опасным. В первую очередь опасен был скрытый враг – набросивший на себя содранную кожу христианства, прикрывшиеся православием колдовское знахарство и лжестарчество, словно бесы, орущие на все голоса и задержимого тела протестантизма, многочисленные секты евангельских христиан-баптистов, лживые свидетели распятия Христа на столбе, иеговисты, саентологи, уже не книжные, а вполне реальные, со вставными корнегиевскими улыбками мормоны, Были поклонники узкоглазого корейского лжехриста Муна и, наконец, отечественные теософы. Цыбышев совершил немало карательных рейдов. Из врагов, не маскирующихся под христианство, ему пришлось умерить миролюбивых поклонников синюшного башка, напомнив слова гуманейшего С вами Прабхупада о кришнаитском понимании принципа ненасилия. Любой человек, действующий в сознании Кришны, даже убивая, не совершает убийства. А в центр паучьей гимнастики и сводящей с ума медитации и йоги, с липким названием, похожим на прокисший восточный лукум, Цыбышев наведался уже не один. У его труда появился напарник, и вдвоем они разнесли индуистское логово и раздавили главного паука. «Стать отцом. Батя раньше на дне рождения мне ничего не дарил. Всегда матушка что-нибудь покупала, только делала вид, будто подарок от них двоих». вот тебя от мамы и папы и давала какого нибудь зайчика или грузовичок а потом говорила чтобы я шел на улицу играть за стол меня не сажали там сидели батины и матушкины гости так даже лучше было мне все равно оставляли полбутылки ситро и кусок торта это пока я совсем маленький был а потом мы стали беднее жить и мне перестали игрушки дарить на восьмилетие я ничего не получил и обиделся конечно батя тогда меня к столу подозвал и сказал Вот я тебе решил сделать подарок. Ты уже взрослый, и можешь говорить вслух слово блять, и я тебе за это не накажу. Матушка тут же выступать начала. Я ей сказал: "А ты, блять, не лезь". Не в том смысле, что Матушка, блять, а в том, чтобы она не лезла. Батя ремень из-за пояса рванул, а нельзя. Подарки не отдарки. Гости ржать начали. Батя обрадовался тоже, что всех рассмешил, и сам начал меня подзадоривать. Я им до ночи вокруг стола бегал и, блять выкрикивал, а они смеялись, и матушка тоже. С тех пор, если я с плохим настроением из школы приходил, или, допустим, спотыкался, то мог безнаказанно вслух блять произносить. А однажды навернулся локтем о дверь в коридоре и по-другому выругался. Батя, как пёс из комнаты выскочил, заорал, что я еще не дорос этими выражениями ругаться. И таких навешал мне, что я неделю на животе спал. Помню, девять лет исполнилось. Батя опять меня к столу позвал и при гостях заявил, что разрешает мне ёбаный в рот говорить. Вспомнил, что я именно это сказал, когда в коридоре локтем треснулся. Матушка, наученная прошлым результатом, ничего не возразила. Батя специально на нее посмотрел и спросил, чего она теперь не вмешивается. А матушка взяла и на кухню свалила. Я думаю, ну все, в следующий раз батя ничего не подарит. И без всяких приглашений вокруг стола бегать начал и ёбаный в рот кричать. А тут и матушка из кухни прибежала ругаться. Но я тогда и про «не её, блядь, ёбаный в рот дело» выдал. Гостям сделалось весело, и батя тоже. Юмористом себя почувствовал. Он, чтобы, как в прошлый раз было, за ремень схватился. Ты как, мол, с матерью говоришь, а потом руками развел. «Всё, сын, имеешь право». Это ёбаный в рот батя очень вовремя подкинул. Мне ведь тяжеловато приходилось. В школе я много чего выучил и говорил, когда хотел. А дома — разрешённое. Каждую минуту себя контролировал, чтобы лишнего не сболтнуть, как разведчик. Такая двойная жизнь очень выматывала. Единственное, что выручало, батя стал на всякий календарный праздник что-нибудь новенькое дарить. Целые фразы по знаменательным датам, «Новый год». А просто слова типа «пидорас» или «мудак» — это на празднике поменьше, которые государственные. Хорошо запомнился день рождения, 12 лет. Я тогда «ебать» в полном комплекте получил. Очень ценный подарок, потому что батя принципиальный оказался. К примеру, еще давно, мне лет 9 тогда уже было. На 23 февраля разрешил говорить «пизда». Я возьми как-то через месяц и скажи в разговоре «полный пиздец». Батя сразу влепил мне по загривку. Не было, говорит, конкретного разрешения на это выражение. Только через год сделал подарок. «Пизда» во всех формах. Та же история со словом «хуй». Подарить-то подарили, а употребление ограничили. В пределах «нахуй надо». Я аж до ПТУ ждал, когда батя посылать его «нахуй разрешит». Разрешил, но с условием, что он все равно мне пиздянок навешает. Но уже не за то, что я это сказал, а потому что он отец, и не мне говно на него пасть разевать. Два года мордовал. Первое время не знал, куда спрятаться. Батя всегда так ситуацию поворачивал, чтобы я его побыстрее матюгами обложил, и он своим законным правом воспользовался. Силу, блять применить. Домой прихожу, сесть не успею, а он уже тут как тут. Провоцирует насчет уроков, расспрашивает. Короче, цирк... и на арене Олег Попов. Я батя кричу «Нахуй пошел!» и деру от него. Он за мной, но самого ведь дыхалка только в жопе осталась. Устает быстро. Бежит, дороги не разбирает, ботинок ему под ноги брошу, а он через этот ботинок мудачино бухой и наебнется. Батя от таких дел тоже неинтересно сделалось. Яйца на битву чешутся, а догнать не получается. Это не как с матушкой, которую ловить, что два пальца обоссай. Хватай за и устраивай по всей пизде 8 марта. Подумал батя в ближайший календарный юбилей позволил ему сдачу давать. Но не учел, что я тоже окреп. Я ему в первом же раунде так ебало разворотил, что уполз спидер старый вымывальник пломбами харкать. Но без обид, сам разрешил. Батя еще долго не сдавался. Даже бухать перестал на время, чтобы координация в бою не подводила. Каждый божий день с ним махались. У него под конец зубов нихуя не осталось, брови раз сто зашивали. Мне, правда, ребро сломал, неделю гордился, сука». Шестнадцать лет стукнуло. Паспортидзе выдали. Событие знаменательное. Озадачился батя, как с подарком изъебнуться. слова уже раздарены во всех падежах. Курить мне еще в седьмом классе позволил. Я вообще с пятого класса покуривал, но тайно. А после разрешения официально на балконе. Сейчас не об этом. Батя в итоге нашел выход. Вот. Ты можешь теперь меня нахуй посылать, а я тебе ничего не возражу. Это он, конечно, больше себе подарок сделал. О здоровье подумал. А мне тоже вначале по приколу было. К примеру, батя телек смотрит, я подхожу, раз, и программу ему переключу. Он вякнет что-то, типа Какого, блять? А я лениво так отвечаю: нахуй заткнись. Но никаких других грубостей больше, только то, что батя сам разрешил. Он бесится, а драться-то уже бздит, матюгами только меня и кроет. Через год вообще перестал со мной связываться. По пизде для порядка немного себе поднос, да уебет радио слушать. Потом батя долго с подарками жался. А на восемнадцать лет все сразу выдал. «Можешь, — говорит, — меня любыми словами безнаказанно ругать». Но это он подарил, потому что у меня призыв был скоро. Больше двух лет не виделись. Я-то в десанторе службу мотал. Ну, понятно, озлобился там. По семейному теплу соскучился. А батя, сука, к моему приезду решил хуйню из говном отделаться. Вроде «можешь водку покупать». Ни на какую жопу не натянешь. Я ведь избалованный воспитанием был. Привык нормальные подарки получать. Так и сказал ему. «Ты, ёб твою, подарок нормальный давай. У тебя сын из армии вернулся. Он, блядь, юлит, дарить не хочет, потом родил. Если я тебя нахуй пошлю, можешь меня, сын, отпиздить, и тебе за это ничего не будет. Помню, домой заваливаю, из порога шутить начинаю. Мать, кричу, хавчик какой-нибудь остался или этот хуеглот ебучий, батя твой, все сожрал». И слушаю. Батя ругается, на чем свет стоит, но за базаром следит. Только однажды проговорился и нахуй меня послал. Я ему такой пизды вставил, что он печенью просрался. Но никто его за язык не тянул. Сам разрешил. И пошло-поехало. Заеб твою мать поебалу, за пидораса поебалу и так далее. В общем, батя за год все слова по второму разу подарил. Совсем весело стало. Прихожу. «Батя, где ты есть, гондон блядский?» Он молчит, голову как страуза в жопу засунул и ножками так туп-туп-туп. В сортире прячется. Боится лишнее слово сказать. Я опять. На говно свое дрочишься, мандюк. Для юмора под двери наебну, крикну. А вот ты где, перда Иванна, заныкался. Уебывай нахуй. Батя сразу воду спускает и на двор. Но все честно. Сам разрешил. Время идет. Новый праздник. Батя начал по третьему разу слова передаривать. Но уже с другой возможностью. Ограничивать ему употребление. Допустим, из всех известных выражений «с хуй. какое-нибудь типа «нахуй надо» запретить, а праздников у нас много, добрались так и до пизды. Через полгодика я из всех выражений со словом «пизда» одну только пизду ему в пользование оставил. Дальше подарил мне право весь комплект «изъебать» до да в рот сократить, а если не уследит и лишнее скажет, то без обид. На следующий год батя разрешил оставшиеся слова «запретить». Я у него и хуй забрал, и пизда, и ёбаный в рот. Дольше остальных, блять оставил, а то он вообще бы изъясняться не мог. А со временем и блять запретил. Батя вообще языка лишился. Как ребенок стал. Без зубов, шепелявит, падает. Меня увидит, в штаны сыться, плачет и съёбывается. Боится, что я его за плохое поведение накажу. Я 25 лет отмечал. Мы с матушкой сидели и выпивали. Батю к столу позвал. Он говорит «Разрешаю тебе подарить мне зайчика или грузовичок». Я потом купил и вручил ему. Вот тебе, от папы и мамы.